Оставив лошадь за воротами двора и приказав попавшемуся под руку дворовому мальчугану держать ее до его возвращения, капитан направился к заднему крыльцу. Когда он вошел в людскую, то переполошил всю дворню своим неожиданным появлением и ради отвода глаз стал выговаривать за нечистоплотность в комнате, а затем прошел далее. Но капитан не знал, что горничная жена уже видела его в окно и уже слетела предупредить барин. Когда Кузьма Васильевич очутился в доме и прошел быстро в комнату больного, то нашел его одетым и сидящим в кресле. А поутру он был в постели. Капитан изумился, а купчик улыбался, глядя на него, да еще как-то странно, будто подсмеивался. — Что же это вы? — спросил капитан. — Что-с? — Да вот, были в постели, когда я выехал, а тут вдруг оделись и сели. — Да, слава богу, могу-с. — Можете? — А? Мне много лучше, как-то даже сразу полегчало сегодня, — улыбаясь, сказал молодец. — Стало быть, теперь сидеть будете? — угрюмо спросил Кузьма Васильевич. — Да-с, надоело лежать. Бондур помолчал и, наконец, сурово вымолвил, сдвигая брови. — Сидеть и в кибитке можно. — Если прикажете, я соберусь. — А? Я и так уже давно злоупотребляю вашим гостеприимством. Что делать? Все задерживало узрешиха». Особенно ли, как произнес гость это слово, но капитан, мысленно повторив его, вспомнил другое слово – наименование «узрешительница». Ещё к исвитая подумал он, и тот чужич разсердился сам на себя. Фу, во всяких пустяках стал выискивать разные кивания на себя и жену. Капитан прошёл к жене и нашёл её по-прежнему на кровати. Она дремала, но открыла глаза при его появлении. Он объяснил, что вернулся вдруг домой, беспокоясь тем, что она хворает. Я здоровёхонька, отозвалась Анушка. Да? Ну, вот и наш купчик здоровёхоник, стало пора ему из двора да лой. Аннушка не ответила, смотрела равнодушно и рассеянно. Но капитан стал объяснять, же не всё-таки что так, как молодцы они выходили, и он может уже двигаться, то нечего его удерживать. Ведь я презрел у себя умирающего, гречился капитан. А если умиравший теперь вовсе не собирается умирать? то почему же его у себя удерживать и за ним ухаживать? Усадьба дворянская, не больница и не перевязочный пункт. Бог с ним совсем. Да едет теперь до Тамбова отлично и один, так ли? Но жена ни единым словом, не отозвавшись на все речи мужа, молчала и теперь. — Что ж ты молчишь? — воскликнул капитан. — Что ж я буду говорить? — ответила она. — Стоит того из-за всякого лавочника себя утруждать. — Лавочник да лавочник! — сердито подумал про себя Пандур. — Не опасно якобы и не сомнительно? — А чем черт не шутит? — Лучше спровадить. И он прибавил. — Так я его спроважу. — И сейчас. — Ну, его. Аннушка не ответила. И воин, побывавший во многих битвах со шведами, немцами и турками, распорядился по-военному. — Да. Через 2 часа кибитка стояла у подъезда, а купецкий сын, несколько не смущённый, благодарил чувствительно хозяина за гостеприимство и просил не поминать его лихом. Всё это по воле Божией, узрешиха, говорил он, и вместе с тем, как показалось капитану, будто приблизился точный кот, мышей наевшийся по горло. Против узрешихи не пойдёшь, господин капитан. Было опять его последнее слово уже из кибитки. Типан тебе на язык, думал капитан, провожая глазами выезжавшую со двора кибитку. Не нравилось ему это диковинное слово. Была барыня капитанша веселая и довольна, пока хворал в доме молодой гость. А Макарида о нём ей расписывала и ждал Пандур, что теперь же нас снова, оставшись без забавы среди тишины и глуши леса, опять затоскуют. Однако он ошибся. Однушка после отъезда гостей была ещё веселее, прыгала, напевала и на всё была согласна, кроме одного целоваться с мужем. Но через двое суток к вечеру в усадьбе произошло невероятное и поразительное событие, даже два события. В полуверсте от усадьбы, среди полумрака леса, появилась и ждала тройка. В больших санях сидел тот же молодой кубчик, но уже обритый и без бороды и усов, и хотя был он в простом полушубке и в бараньей шапке, но удивительно походил теперь на красавца князя Давлета Ильдишева, любимца светлейшего вельможи. Вскоре в этом же месте появились две женские фигуры – Одна очень маленькая и быстрая в движениях, а другая полная и грузная едва ползущая по снегу. Слава богу, возникл поджидавший женщины сели в сани. Молодицу селся на облучке около имщика и всё исчезло. И так исчезло, как только в сказках бывает. Через час после исчезновения тройки лихих коней в усадьбе началось вдруг сильное движение – беготня, оханьи и сущий Вавилон. Барыни не было нигде. Капитанша пропала, как иголка. Оно при ее маленьком росте было бы, пожалуй, не мудрено, но здоровенная Макаревна тоже пропала. Старик Пандур волнодавался, ничего не понимая, не зная, как объяснить шутку жене или прихоть, хорошо ли в поздний час ночи отлучиться погулять на деревне, а здесь в лесу оно было и опасно, вокруг и близко видали волков зачастую. Обождав, обшарив все мышиные норки в доме, во дворе и в саду и вокруг усадьбы, Капитан стал терять рассудок и вдруг побежал к речке, на прорубь, где брали воду для хозяйства. Ведь она все грозилась прорубью этой. Пандур не соображал, что найти кого-либо ухнувшего в прорубь можно только весной, да и то не на самом месте, а ниже, по течению. Он тоже забыл, что если его Аннушка и утопилась, то зачем же пригласила с собой под лед и Макарьевну? Однако сама правда потихоньку стала приближаться к разуму старого ревнивца и стала выступать всё ближе и яснее. Может ли это быть купецского сына на капитана, кукушку на ястреба? Да и был ли он болен? А хворость смертельная, что именуется узрешихой, ус решихой, «Ус решительницей, их ус, брачных ус!» Пандур, дрожа всем телом, вернулся в дом, прошел в спальню вероломной супруги и опустился грузно в кресло. «Это самое, где сидела часто старая бестия!» «Да, это все она старая, все она!» «Все в спальне, будто подшучивая над барином-помещиком», начало вдруг подпрыгивать, плясать и вертеться. Всё пошло ходуном: кровать, стол, шкаф, стулья. Старик закричал. Прибежавшие на крик буфетчик и горничная увидели старого барина на полу и посинело в лицо. Горничная в перепуге бросилась звать людей, а буфетчик присела около барина на полу. Барин бормотал что-то и страшно глядел, а там задёргал правой рукой бестолку, но наконец толку добился. Рука дёрнулась сильнее к самой груди, и он перекрестился. Буфечик-пии крестился тоже и заплакал.